СОБСТЕННОЕ КАНЦЕЛЯРИЯ Легко предвидеть, в каком направлении должен был измениться правительственный порядок. Основания правительственного строя остались прежние, но взявшись руководить громадной империей без всякого участия общества, Николай должен был усложнять механизм центрального управления. Вот почему в его царствовании создалось громадное количество либо новых департаментов в старых учреждениях, либо новых канцелярий, комиссий и так далее. Всё это время было эпохой необозримого количества комитетов и комиссий, которые создавались для каждого нового государственного вопроса. Всего лучше выразилась мысль этих правительственных перемен в создании целого, Сложного управления Сам руководя Важнейшими делами Входя в их рассмотрение Император должен был иметь Собственную канцелярию Такая канцелярия И создана была четырьмя отделениями Под таким названием Собственная его величество канцелярия существующие доселе Только не в полном комплекте отделений Вот Перечень этих отделений которые, может быть, понадобится чтобы увидеть, каким кругом дел хотел непосредственно руководить носитель государственной власти. Первое отделение подготавляло бумаги для доклада императору и следило за исполнением высочайших повелений. Второе отделение образовалось из бывшей комиссии составления законов, занималось кодификацией законов и состояло под управлением Спиранского до смерти его в 1839 году. Третьему отделению поручены были дела высшей полиции под управлением начальника, который был вместе и с шефом жандармов, теперь это отделение упразднено. Четвертое отделение управляло благотворительными воспитательными заведениями, начало которым положено было императрицей вдовой Марии Федоровной. Это ведомство императрицы Марии. При Николае существовало даже пятое отделение собственной его величества канцелярии для подготовки нового порядка управления и государственных имуществ, о чем мы скажем после.